Чудес не бывает. Критика чудес с рационалистических позиций имеет многовековую историю. Уже в древнем мире вера в чудеса подвергалась критике с позиции философского рационализма. Римский оратор Цицерон, в частности, полностью отрицал возможность чудес, выводя это из следующих логических посылок. Ничто не может произойти без причины, и ничто не случается такого, что не может случиться. А если произошло то, что смогло произойти, то в этом не следует видеть чудо. Значит, нет никаких чудес. То, что не может произойти, никогда не происходит. То, что может, не чудо. Следовательно, чудо вовсе не бывает». В новое время развитие критического отношения к чудесам напрямую связано с научно-техническим прогрессом. В эпоху Просвещения многие мыслители искренне верили, что при помощи науки можно объяснить любой природный феномен. Если же феномен не укладывается в рамки научного объяснения, то он либо лишен достоверности, либо будет разгадан впоследствии. К этому же времени относятся многочисленные попытки создания религии в пределах только разума. такого религиозного мировоззрения, которое полностью укладывалось бы в рамки рационализма и, следовательно, исключало все, что представляется необычным, сверхъестественным. Наивным позитивизмом и верой в то, что все может быть объяснено при помощи науки, проникнуты рассуждения философа Бенедикта Спинозы, посвятившего теме чудес отдельную главу своего богословско-политического трактата, направленного на развенчание церковного толкования Ветхого Завета. По словам философа, перекликающимся с приведенным высшим мнением Цицерона, в природе не случается ничего, что противоречило бы ее всеобщим законам, а также ничего, что не согласуется с ними или что не вытекает из них. Сила и мощь природы есть не что иное, как сила и мощь Бога, и если законы и правила природы — суть самое решение Бога, то, конечно, должно думать, что мощь природы бесконечна. а ее законы столь обширны, что простираются на все, что мыслит и сам божественный разум. Иначе ведь придется утверждать, что Бог создал природу столь бессильной, а ее законы и правила установил столь бесполезными, что часто вынуждается вновь приходить к ней на помощь. Такое представление Спиноза считает чуждым разуму. Термин «чудо», по его словам, можно понимать только в отношении к мнениям людей, и оно означает не что иное, как событие, естественной причины которого мы не можем объяснить примером другой обыкновенной вещи или, по крайней мере, не может тот, кто пишет и рассказывает о чуде. Любое явление, выдаваемое за чудо, по мнению философа, может быть объяснено. Но поскольку в древности чудеса совершались сообразно с пониманием толпы, которая, конечно, принципов естествознания совершенно не знала, то древние принимали за чудо то, что они не могли объяснить. Между тем, причины многого из того, что в Священном Писании выдается за чудо, легко могут быть объяснены из известных принципов естествознания. Другой философ-позитивист, живший столетия спустя, Дэвид Юм, уделяет теме чудес отдельную главу своего трактата «Исследование о человеческом познании». Чудо. Есть нарушение законов природы, а так как эти законы установил твердый и неизменный опыт, то доказательство, направленное против чуда, по самой природе факта настолько же полно, насколько может быть полным аргумент, основанный на опыте. То, что совершается согласно общему течению природы, не считается чудом. Не чудо, если человек, казалось бы, пребывающий в полном здравии, внезапно умрет. Ибо, хотя такая смерть и более необычна, чем всякая другая, тем не менее мы нередко наблюдали ее. Но если умерший человек оживет, это будет чудом, ибо такое явление не наблюдалось никогда, ни в одной эпоху и ни в одной стране. Таким образом, всякому чудесному явлению должен быть противопоставлен единообразный опыт — Иначе это явление не заслуживает подобного названия. А так как единообразный опыт равносилен доказательству, то против существования какого бы то ни было чуда у нас есть прямое и полное доказательство, вытекающее из самой природы факта. Логика рассуждения Юма полностью соответствует общему умонастроению тех философов-рационалистов, которые отвергали возможность чудес на основании их противоречия природным законам и здравому смыслу. Будучи деистами, эти философы не отрицали существование Бога, но само их представление о Боге полностью вписывалось в естественно-научное мировоззрение. В их понимании Бог был тем, кто однажды раз и навсегда запустил механизм движения естественных законов и более уже не вмешивается в их действия. Более того, вмешательство Бога в течение природных явлений, по мысли Спинозы, противоречило бы представлению о совершенстве божественного разума, лежащего в основе этих законов, поскольку предполагало бы, что Бог создал их несовершенными, неспособными действовать всегда и везде, требующими постоянной коррекции. Теме чудес посвящен один из разделов религии в пределах только разума» Иммануила Канта. По его мнению, моральная религия, то есть та, которая видит свою цель не в формулах и обрядности, но в стремлении сердца к соблюдению всех человеческих обязанностей как божественных заповедей, делает веру в чудеса излишней. Предписания долга не нуждаются в подтверждении чудесами. Кант ссылается на слова Христа «Если не увидите знамени и чудес, то не уверуйте». а также на его учение о том, что Богу следует поклоняться в духе и истине». Если религия, основанная на культе и обрядности, без чудес не имела бы никакого авторитета, то новая религия, к созданию которой призывает Кант, религия, основанная на моральном образе мысли, должна существовать на основах разума, хотя в известное время она для своего учреждения и нуждалась в подобных вспомогательных средствах. Таким образом, с точки зрения Канта, вера в чудеса является признаком примитивной религиозности, тогда как религиозность прогрессивная, основанная на разуме, в чудесах не нуждается. Разумные люди, по словам философа, в теории веруют, что чудеса бывают, но на практике не признают никаких чудес. Вот почему мудрые правительства, хотя они всегда допускают, что в старину чудеса действительно бывали, Новых чудес уже не дозволяют. Кант считает наличие теистических чудес, то есть связанных с вмешательством Бога в ход истории, противоречащим идее Творца и Правителя мира, который является таковым в силу порядка природы и морали,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 В 1795 году, спустя лишь два года после появления критики «Чистого разума Канта», в свет выходит труд Георга Вильгельма Фридриха Гегеля «Жизнь Иисуса», в котором рационалистический подход к феномену религии в полной мере применен к земной истории Иисуса из Назарета. Книга представляет собой свободный пересказ Евангелии с очень значительными купюрами. Она открывается весьма характерным зачином. Должествующим напомнить читателям о прологе Евангелия от Иоанна. «Чистый, не знающий пределов разум, есть само божество. В соответствии с разумом упорядочен план мироздания. Разум раскрывает перед человеком его назначение, непреложную цель его жизни. Он часто меркнул, но никогда полностью не угасал. Даже во мраке всегда сохранялось слабое его мерцание». Иисус представлен в книге как морализатор, учащий людей разумному поведению. Чудеса Иисуса в труде Гегеля никак не упомянуты. Философ просто исключил их из своего повествования. Те же события, которые в Евангелии представлены как имеющие сверхъестественный характер, перетолкованы в рационалистическом духе. Так, например, искушение от дьявола толкуется в том смысле, что Иисусу однажды пришла мысль, не следует ли посредством изучения природы и, быть может, в единении с высшими духами превратить неблагородную материю в более благородную, пригодную для непосредственного использования, например, камни в хлеб или вообще сделать себя независимым от природы, броситься вниз. Однако он отверг эту мысль, подумав о границах, положенных природой власти человека над ней. Тайное вечеря представлена как дружеский ужин, на котором по обычаю восточных народов, подобно тому, как еще в наши дни арабы освещают союз нерушимой дружбы тем, что едят от одного хлеба и пьют из одной чаши, Иисус преломил хлеб и дал каждому из них, а после еды пустил по кругу чашу. При этом он сказал, «Когда вы будете сидеть за дружественной трапезой, вспоминайте вашего старого друга и учителя». Книга заканчивается погребением Иисуса, воскресенье в ней, разумеется, отсутствует, как не вписывающееся в пределы разума. Приведенных цитат вполне достаточно для понимания той интеллектуальной атмосферы, в которой развивалась европейская библейская критика XVIII-XIX веков. Последняя в полной мере испытала на себе влияние философского рационализма, не оставляющего места чуду как историческому феномену. Именно библейские рассказы о чудесах стали главным объектом критики со стороны тех протестантских теологов, которые попытались применить к своим исследованиям основополагающие методологические установки философов-рационалистов, таких как Кант и Гегель. Эти рассказы либо объявлялись полностью вымышленными и, следовательно, подлежащими исключению из жизнеописания исторического Иисуса, либо в них усматривали историческое зерно, которое, однако, должно быть освобождено от мифологических напластвований. Давид Фридрих Штраус, ярый сторонник теории демифологизации Евангелия и последовательный гегельянец, создаёт свою жизнь Иисуса, в которой применяет к рассказам о чудесах следующий метод. Если в каком-либо из этих рассказов после исключения элемента чуда можно усмотреть природное явление, значит, в нем может быть историческое зерно. Если же в нем нет ничего, кроме чуда, значит, это чистый вымысел». Так, например, явления, сопровождавшие изгнание демонов, могут быть объяснены при помощи физиологии, следовательно, в рассказах об исцелении бесноватых может быть исторический элемент. Что же касается исцеления слепорожденного, то такое невозможно, следовательно, рассказ должен быть отвергнут как вымышленный. Эрнест Ренан идет дальше, и в свое повествование о жизни Иисуса, впервые опубликованное в 1863 году, не включает ничего, что выходит за рамки естественного и обыденного. «Чудес никогда не бывает. Одни легковерные люди воображают, что видят их. Уже одно допущение сверхъестественного ставит нас вне научной почвы». Я отрицаю чудеса, о которых рассказывают евангелисты, не потому, чтобы предварительно мне было доказано, что эти авторы не заслуживают абсолютного доверия. Но так как они рассказывают о чудесах, я говорю, Евангелие представляет собою легенду. В нем могут быть исторические факты, но, конечно, не все, что в них заключается, исторически верно». Пожалуй, дальше всех перечисленных авторов зашел Лев Толстой. Его критика чудес также основывается на рационалистических позициях, и пролог Евангелия от Иоанна он вслед за Гегелем переводит по-своему. Началом всего стало разумение жизни. И разумение жизни стало за Бога. И разумение это жизни стало Бог. Оно стало началом всего за Бога. Своему труду соединение и перевод четырех Евангелий Толстой придал характер острого антицерковного памфлета, изобилующего не только искажениями. Текст очень далек от того, что принято считать переводом, и скорее напоминает вольный и крайне тенденциозный пересказ, но и откровенными кощунствами. Все евангельские чудеса Толстым отвергаются на основании той же мировоззренческой установки, которая характерна для немецких и французских рационалистов типа Штрауса и Ринана. Исцеление расслабленного у Силаамской купели описывается так. «Иисус пришел к купальне и видит, под навесом лежит человек. Иисус спросил его, что он? Человек и рассказал, что он уже 38 лет хворает и все ждет, чтобы попасть в купальню первому, когда вода взыграется. Да все не попадет, все прежде его войдут в купальню и выкупаются. Иисус посмотрел на него и говорит, напрасно ты ждешь здесь чудо от ангела. Чудес не бывает. Одно чудо есть, что дал Бог людям жизнь, и надо жить всеми силами». «Не жди тут ничего у купальни, а собери свою постель и живи по Божию, сколько тебе Бог силы дает». Хворый послушал его, встал и пошел. В комментарии к этому переводу Толстой пишет. «Я знал барыню, которой двадцать лет лежала и поднималась только тогда, когда ей делали впрыскивание морфина». Через двадцать лет доктор, делавший ей впрыскивание, признался, что он делал впрыскивание водою, и, узнав это, барыня взяла свою постель и пошла. «Здесь мы имеем дело не столько с отрицанием чуда, как исторического события, сколько с его грубым натуралистическим толкованием». Рационализм, расцвет которого пришелся на эпоху просвещения, выработал два подхода к феномену чуда. Первый базировался на отрицании самой его возможности, второй — на его объяснении при помощи естественных причин. Согласно этому второму подходу, чудо может быть только кажущимся, ему всегда можно найти объяснение с научной точки зрения. В соответствии с таким подходом изгнание демона из бесноватого трактуется как внезапное прекращение у человека психического расстройства, исцеление от болезни как выздоровление, наступившее в силу естественных причин или под действием внушения, воскрешение из мертвых как внезапное прекращение литургического сна или выход из комы. Более того, сама болезнь могла быть кажущейся, как в случае с «Расслабленным» и «Барыней», о которых пишет Толстой. Воззрение мыслителей-рационалистов на чудеса базируется на банальной максиме, переходящей от одного автора к другому, от Цицерона вплоть до Ринана и Толстого. «Чудес не бывает». Эту максимум и в наше время многие принимают за аксиому. Если где-то кто-то рассказывает о чуде, это либо означает, что рассказ недостоверен, либо что чудо как такового не было, а имело место некое событие или явление, объяснить которое по каким-то причинам пока не удалось. Но это можно будет сделать впоследствии». Вера в научный прогресс продолжает закрывать многим людям глаза на очевидные происходящие вокруг них чудеса, так что они, видя, не видят и слыша, не слышат. О таких людях Иисус говорил, что они, даже если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.